Глава двенадцатая. Окончательное решение. Часть вторая. Я ошибался. На подвал особняка Аболинских были наложены отличные шумопоглощающие чары. Видимо, чтобы крики их жертв не мешали хозяевам и слугам спать на нажитых сокровищах. А может, пытать своих жертв? Не удивлюсь, если они здесь какие-нибудь садистские опыты ставят. То, что они стукнутые на всю голову, я нисколько не сомневался. Убив двух охранников в караулке, мы сохранили за собой эффект неожиданности и решили воспользоваться им сполна. «Вы все остаетесь здесь», — строго предупредил я своих спутников. «Мы с Турви поднимаемся. По моему сигналу атакуем с двух сторон». «Хозяин, вы не возьмете нас с собой?» — с легкой обидой удивилась Валанта. «Не могу же я забрать всех магов. На вас с бетриной защита и поддержка». «Главное, берегите наших бойцов, поняли?» Мои слова удивили и явно воодушевили орков и гоблинов. Их настолько часто считали расходным материалом, что они и сами стали в это верить. «Я поняла, хозяин», — покорно склонила голову эльфийка и посмотрела на сестру по рабству. «Ты готова?» «Я...» «Да». Вряд ли битрин нагорел желанием сражаться за меня, но еще меньше ей хотелось умирать или того хуже. На примере Яя она легко могла понять, что ожидает ее в плену у Абалинских. «У меня лучше получается атаковать. Следи за защитой». Наверх я уходил с легким сердцем. Призрачный дракон, бетрины и смертоносные лианы кому хочешь проблем доставят. Можно не волноваться за отряд. Перемещение под покровом темноты чем-то напоминало мантию-невидимку. Я смотрел на окружающий мир сквозь полупрозрачную дымку. Тьма искажала вещи и звуки — Приходилось постоянно смотреть под ноги, а также вверх и по сторонам, чтобы не снести какую-нибудь древнюю вазу. Абаленские оказались любителями редкости и раритетов. Зато никто не видел нас и не слышал. Несмотря на поздний час, в коридорах было довольно оживленно. Абаленский явно не экономил на охране и обслуживании. Я насчитал четыре патруля из двух воинов и мага. Разок мимо пробежала стайка хихикающих служанок. В каждом из этих случаев Торви каждый раз прижимала меня к стенке и спокойно следила, как в каких-то миллиметрах от нас проносится чужая рука. Интерьер, кстати, и разительно отличался от китчевого владения батовых или нейтрального голицыных. Всё здесь дышало деньгами, солидностью и вековой историей. Потемневшее благородное дерево, из которого была сделана вся мебель, Суровые каменные стены с простыми геометрическими узорами, без всяких бестолковых позолот и лепнин. Древние полотна с серьезными мужчинами и женщинами в нарядах соответствующих эпох. Как я понял, прошлые главы родов. Несколько монументальных батальных картин, изображавших кровавые битвы. Однако кстати, называлась «Последняя битва темного властелина». Общая характеристика картины по мне укладывалась в три слова. «Все в огне», «Все в дыму», «Ничего не видно». Я невольно завис перед ней, но так и не смог разглядеть, где же там был изображён сам тёмный властелин. Короче, очень интересно, но ничего не понятно. Торви утащила меня, не дав полюбоваться этим шедевром реализма. Мы относительно спокойно добрались до верхнего этажа. Он был относительно небольшим. Всего четыре двери в разных углах коридора, судя по миникарте спальни. К сожалению, они пустовали. А Боленский старший с оставшимися сыновьями где-то тусовались. Где-то снизу раздался мощный взрыв. Из-за ударной волны задребезжали стекла в окнах и люстрах. Следом послышались крики и вой сирен. «Похоже, зеленомордая я не дождалась сигнала», — закатила глаза гоблинка. По лестнице затопали тяжелые ботинки. «Князь! Князь! На нас напали!» Выкрикивал мощный мужик тридцать третьего уровня, с ног до головы закованный в пластинчатые доспехи. в торви, он выпучил глаза. «Тревога! Мы...» Договорить да ему не дала черное лезвие моей гублинке, мгновенно перерезавшее горло. На баснословно дорогой ковер ударила струя горячей крови. Второй стражник даже сказать ничего не успел. Перепрыгнув через первого кувырком, Торви воткнула ему лезвие в голову прямо в полете и, приземлившись, метнула оба новых клинка, появившихся в ее руках, в раскрывшую рот Магессу, что появилось следом за ними. Одарив меня мрачным взглядом гоблинка, вытащила из груди омертвевшей девушке свое оружие и прислонилась к стене, ожидая приказов. Намек я понял. Прохлаждающееся начальство негативно сказывается на моральном духе подчиненных. Призвав металлических гончих, я спустился на этаж и глянул на мини-карту. Угу, сколько красных точек. Причем они активно гнали синих по основной лестнице. Охранники и слуги. Не помню, кто сказал. «Разведка есть половина успеха сражения. Не имею понятия, насколько он был прав в цифрах, но знать заранее, где находятся враги, нам очень помогло. Так, спрятавшись за углом, я спокойно дождался, пока не покажется очередной патруль, и долбанул в неожидавших нападения стражников тремя сюрикенами, выставив перед собой воздушный щит, чтобы не запачкаться кровью. Турвини отставала. Она проникала в отдельные помещения и теневым вихрем сокращала дружину Аболенских». Служанок, роль прислуги в особняке выполняли исключительно красивые девушки, мы только оглушали или запирали, хотя Турфи предлагала не заморачиваться, мол, бритвой полоснуть и нет проблемы. Пришлось жёстко осаживать её, а то она смертельно напугала очередную горничную. Побледневшая девушка грохнулась в обморок. «Я, конечно, парень крутой, но, честно признаюсь, просто так резать народ не собираюсь. В конце концов, я не палач». «К тому же, в чём вина горничных? В том, что они оказались не в том месте, не в то время. Может быть и так, но я через себя переступать не буду». «Хозяин, я явилась перед нами во вспышке призрачного пламени. Как дела внизу?» До нас доносились отдалённые взрывы, крики и выстрелы. Сражение и не думало стихать. «Штурмовой отряд закрепился на первом этаже. Идут бои за лестницу. Большие потери с обеих сторон», — равнодушно доложила Китсуна. «Госпожа Варра отправила меня на ваши поиски, просит помощи». «Тогда выдвигаемся». Я уже прикидывал, как раскидаю всех метеоритным дождём или чем-то подобным, но я и лёгким движением светящегося хвоста вернула меня на грешную землю. «Вы должны знать, что великого князя нигде нет. Скорее всего, он отсутствует в особняке. Зато я почуяла его старшего сына. Он прячется на втором этаже». «Нам по пути?» — спросил я, примерно представляя ответ. «Нет, он находится в другом крыле. Мы не успеем разобраться с ним и прийти на помощь штурмовикам». «Да, классический РПГшный выбор. Если законы жанра действуют и здесь, я или спасаю Варру с братцами-акробатцами, но Джейкоб бежит и война продолжается, или я лишу Абалинского наследников, здесь и сейчас ценой потери девушки из гарема и неплохих дельцов, и своих союзников. Вот мать его, никогда не любил делать выбор». В одной игре три часа потратил, выбирая между крохотным отрядом наемников и поддержкой огромной империи. Обе девушки просто стояли и ждали приказов. Я собирался спросить совета у системы, как вовремя одумался. «Какого, собственно, хрена? Темный властелин я или смерть дрожащий? Почему вообще должен делать все сам? У меня ведь есть приспешники». Расчуешь его, иди и принеси мне его голову. Справишься?» Получив короткий кивок, благословил трансформировавшуюся в лесу Яя и вместе с Торви направился к главной лестнице. Мы вышли чуть сбоку и смогли сполна насладиться картиной ожесточённой битвы. Китсуна не солгала. Всюду валялись тела. И с гордостью могу сказать, что оболенские потеряли просто дофига воинов. Зря я недооценивал у луки. Десяток они точно нащёлкали. А ведь, казалось бы, глупое оружие против магов. Большая часть парадной лестницы превратилась в джунгли. Отовсюду свисали лианы и широкие пальмовые ветви с бритвенно-острыми листьями. Одни хищные растения пытались схватить зазевавшихся людишек и погибали под их огненными заклинаниями, пока другие укрывали собой орков с гоблинами. Битринна разошлась на славу, пока Валанта отражала вражеские заклинания своими барьерами. «Обеим эльфийкам я выдал сразу по два белых кристалла, так что энергии им хватало». Впрочем, мы напали на владельцев универсальной шахты, так что и слуги Аболенских не жаловались на снаряжение. После первоначального шока и последовавшего отпора ситуация зашла в тупик. Четыре стрелка с автоматами, три мага, семер болельщиков и четырнадцать ближников, — доложила Торви чуть быстрее, чем я посчитал обозначение на миникарте. «Как действуем, босс?» «Гаси стрелков. Постарайся забрать их оружие и передать нашим. Там, глядишь, веселее пойдет. Я их отвлеку». Перед глазами выскочило раздражающее уведомление о невозможности использовать метеор в помещениях. Пришлось по старинке пулять россыпью огненных шаров, пока возникающие среди слуг оболенских псы рвали их плоть. Мои враги не зря хлебали свои щи. Они перегруппировались и дали отпор гончим, а в меня полетели зачарованные пули и ответные огненные лезвия. Вычислив спрятавшегося за колонной мага, я пустил в него сразу три сюрикена и третий таки пробил толстый камень, располовинив несчастного на куски. «Это Строганов!» — крикнул какой-то мужик с нашивками сержанта. «Его родовая магия! Переключаемся!» На меня посыпался настоящий дождь из пули заклинаний. Несколько ближайших воинов попытались добежать и заколоть мечами, но их остановили новые сюрикены. Выставленные щиты вибрировали и дрожжали, грозя оставить меня один на один с магическим штормом. Хуже того, позади послышался шум. На помощь защитникам шел еще один отряд. Никто не заметил, как позади парочки стрелков появилась мрачная гоблинка в костюме латексной зайки и отточенным движением разрезала их позвоночники. Перехватив упавшие калаши и забрав подсумки с патронами, Торви переместилась вниз и швырнула оружие оркам, а те передали его гоблинам. «Построится! На помощь вождю! На прорыв!» Арчанка встала на острие атаки, укрывшись за огромным щитом и подкрепляя его своей расовой способностью. Ее подчиненные без страха и упрека встали рядом с предводительницей, и они дружно побежали по ступеням. Перед моими воинами бежала целая стая огненных псов в Воланте, а над лестницей возник сотканный из воды дракон, обрушивший какое-то странное полупрозрачное пламя на жиденький заслон дружинников Аболенских. Касаясь врагов, это пламя превращало их кожу вместе с доспехами в какие-то странного вида обгорелые раны язвы. Пытаясь разобраться со мной, враги оголили фланг. Орки без проблем разметали выживших после атаки бетрины, в то время как единственного мага пристрелили братцы-акробатцы. Атакованные с двух сторон, оставшиеся противники растерялись и дрогнули, поспешно отступив в один из коридоров и забаррикадировав дверь. «Отставить там тупик!» Остановил я рвущихся в атаку орков, невольно любуясь Варрой. Часть ее одежды сгорела, оголяя лоснящуюся зеленую кожу и перекатывающиеся под ней мышцы. Выглядела она весьма аппетитно. «Какие приказы, вождь!» Под моим многозначительным взглядом она чуть покраснела и стиснула зубы, пытаясь не выдать себя и свои желания. «Придется их всех убить», — со своей обычной улыбкой высказалась Валанте. «Они назвали вашу фамилию хозяин. Нам не нужна огласка». «Мы разве тут типа тайна?» — удивился я. «Вон сколько трупов оставили. И камеры же должны висеть. Засветились где можно». «Не, я их все вырубила. Как и сигналки», — флегматично заявила Гоблинка. «Трупы приберем, как закончим. Главное, живых свидетелей не оставлять, и никто не узнает». Я собирался было поспорить, но вовремя захлопнул пасть. В принципе, какое мне до них дело? Аболинские бы с удовольствием грохнули меня без всяких сомнений, предоставь я им такую возможность. И раз у них не осталось оружия... Прорезав дверь сюрикенами, я вызвал купол отчуждения, с наслаждением наблюдая, как в нем вязнут и тают вражеские заклинания. Трофейный калаш удобно лежал в руках. Оставалось только потянуть спусковой крючок. Перебив вражеских магов, я развеял купол и перешел на огненные кулаки под ускорением, отводя душу. Несколько минут, и все было кончено, а крыло зачищено. Оставалось только решить, что делать с толпой пленных служанок. «Хозяин, ваш приказ выполнен». Появившаяся в фирменной вспышке призрачного пламени Яя вызвала у многих выживших бойцов ропот и недовольство, мол, где прохлаждалась лисица, пока они сражались. Они продлились до момента, когда Китсуна швырнула на пол голову Джейкоба Абаленского. «Оторвала у еще живого. Он заслужил такую смерть». «Чуешь главу рода?» — поинтересовался я. «Или еще охранников?» За домом собирается большой отряд. Они боятся входить внутрь без команды, отдавать им приказы некому. Ее деревянные туфли исчезли, и она переминалась с босой ноги на ногу. Если бы князь был здесь, они бы не медлили. «Уходим на полпути!» — недовольно рыкнула Арчанка. Я задумался, отступать было как-то глупо. Я завалил Роберта и Джейкоба, но не добрался до Петра Семеновича. Представляю, какие кара обрушит на меня убитый горем отец. Следовало довести дело до конца. Только так. Хозяин, вам может быть интересно. Пока мы разговаривали, гоблины привели в соседний зал около двадцати девушек. Горничных, служанок, поваров и прочую прислугу. Вот она из благородных. Я уставился на рыжую девицу с толстой косой. Услышав слова эльфийки, она попыталась бежать, но была мгновенно перехвачена переместившейся яя. Противный хруст и истошный крик показали, что моя Китсуна слегка переборщила с применением силы. Валанта была права. Униформа горничной смотрелась на ней, как бальное платье на борце сумо. Снятое с чужого плеча, оно совершенно не скрывало взгляд, привыкший повелевать аристократки. Мне было достаточно прочитать имя пленницы, чтобы сразу составить новый план в наши лапы попала мэри Аболенская. судя по возрасту последний ребенок князя ты указал я на случайную служанку предварительно проверив ее имя не хватало еще одну сестру пропустить перед этим кто снаружи что если князь не хочет потерять всех детей мы ждем петра семеновича Аболенского одного вот для убедительности я сунул омертвевшие от страха девушки отрезанные головы роберта и джейкоба Валанта нежно обняла ее за плечо и повела к выходу в сопровождении бетрины. Вторая эльфийка ни на шаг не отходила от первой. Мои бойцы пользовались передышкой. Орки обрабатывали многочисленные раны. Я помогал своими заклинаниями. Гоблины собирали ценности. я и Торви просто отдыхали. Через полчаса за окном вспыхнула очень яркая молния, на миг залившая весь первый этаж ослепительным светом. Массивные бронированные двери распахнулись, будто их сделали из бумаги, и на пороге появился Петр Семенович Оболенский собственной персоной. В руках он держал переданные мной презенты, а взгляд не предвещал ничего хорошего. Великий князь пришел не спасать свою дочь. Он хотел убивать. И я тоже.